и тут случилось нечто уж совершенно дикое. «Ах так! Меня отвергают!» С фальшивым отчаянием возопил молодой человек, картинно прикрыл рукой глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер. «Так стоит ли после этого жить? Одно ваше слово, и я живу! Одно ваше слово!» и я падаю мертвым», — возвал з он к барышне, которая и сама сидела н е жива, ни мертва. «Вы молчите? Так прощайте же». Вид, размахивающего оружием господина, не мог не привлечь внимания гуляющих. Несколько человек, и числа тех, что оказались неподалеку, полная дама с веером в руке, а важный господин, С Адинским крестом на шее две институтки в одинаковых коричневых платьицах с пелеринами замерли на месте. И даже по ту сторону ограды, уже на тротуаре, остановился какой-то студент. Одним словом, можно было надеяться, что безобразной сцене будет немедленно положен конец. Но дальнейшее произошло так быстро, что вмешаться никто не успел. «На удачу!» — крикнул п ь я д ы а может, и сумасшедший. Зачем-то поднял руку с револьвером высоко над головой, к р у т о н у л барабан и приложил дуло к виску. у к л о у д Пшут! Гороховы!» — прошепела храбрая немка, обнаруживая неплохое знание разговорной русской речи. Лицо молодого человека и без того б л е д н о е стало сиреть и зеленеть, Он прикусил н и ж н ю ю губу и зажмурился. Барышня на всякий случай тоже закрыла глаза. И правильно сделала. Это избавило ее от кошмарного зрелища. Вмиг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону, и из сквозного отверстия чуть повыше левого уха выветнулся красно-белый фонтанчик. Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех с в и д е т е л е й такого неслыханного безобразия, а потом истошно заверещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы, которые издавали пронзительные крики уже в течение нескольких секунд. Барышня лежала без чувств, на мгновение приоткрыла-таки е глаза и немедленно обмякла. Отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот, бросился прочь через мостовую в сторону маховой. К Саверии Феофилактович Грушин, следственный пристав сыскного управления при московском обер-полицмейстере, облегченно вздохнул и отложил влево в стопку п р о с м о т р е н а сводку важных в «Преступление за вчерашний день». Ни в одной из 24 полицейских частей 600-тысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13 дня, не стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства сыскного. Одно убийство вследствие пьяной драки между мастеровыми, убийца задержан на месте, два ограбления извозчиков, Этим пускай участки занимаются. Пропажа 7 853 рублей 47 копеек из кассы Русско-Азиатского банка. Это и вовсе по части Антона с е м ё н о в и ч а из отдела коммерческих злоупотреблений. Слава Богу, перестали слать в управление всякую мелочь про карманные кражи повесившихся горничных на подброшенных младенцев. Для того теперь есть полицейская сводка городских происшествий, которую рассылают по отделам во второй половине дня. Ксаверий Феофилактович уютно зевнул и взглянул поверх черепахового пенсне на письма водителя, чиновника 14 класса Эраста Петровича ф а н д о р и н а в третий раз переписывавшего недельный отчет для господина обер-полицмейстера. «Ничего», – подумал Грушин, – «пусть с м о л о д ы х ногтей приучается к аккуратности. Сам потом спасибо скажет». «Ишь, моду взяли».